— А, так вы дадите мне его рецепт, Генрих? — спросила Екатерина, улыбаясь уже искренне, но с иронией, которую не могла скрыть. — Он принял какое-то противоядие, — подумала она. — Что ж, придумаем что-нибудь другое, а, впрочем, не стоит. Он увидел, что госпожа Десов заболела и насторожился. Честное слово, можно подумать, что десница Господня простерлась над этим человеком. Екатерина с нетерпением ждала ночи. Госпожа Десов не появлялась. Во время игры в карты королева-мать снова осведомилась о ее здоровье. Ей сказали, что госпоже Десов все хуже и хуже. Весь вечер Екатерина нервничала, и окружающие в тревоге спрашивали себя, что же она задумала, если ее лицо, обыкновенно неподвижное, сейчас выражает такое волнение. Все разошлись. Екатерина приказала своим женщинам раздеть ее и уложить в постель. Но как только весь Лувр улегся спать, она встала, надела длинный черный халат, взяла лампу, выбрала из связки ключей ключ от двери госпожи Десов и поднялась к своей придворной даме. предвидела ли Генрих этот визит, занимался ли чем-то у себя или где-то прятался? Как бы то ни было, молодая женщина была одна. Екатерина осторожно творила дверь, миновала переднюю, вошла в гостиную, поставила лампу на столик, потому что около больной горел ночник, и словно тень проскользнула в спальню. Дариола, вытянувшись в большом кресле, спала у постели своей госпожи. Вся кровать была задернута пологом. Молодая женщина дышала так тихо, что у Екатерины мелькнула мысль, не перестала ли она дышать совсем. Наконец она услышала легкое дыхание и со злобной радостью приподняла полог желая лично убедиться в действии страшного яда, и уже трепеща при мысли, что вот-вот увидит мертвенную бледность или нездоровый румянец предсмертной лихорадки. Однако прекрасная молодая женщина спала мирным тихим сном, спала чуть улыбаясь, смежив тонкие веки, приоткрыв розовый рот. уютно подложив подлажную щеку округлую изящной формы руку, а другую прелестную белорозовую, вытянув на красном узорчатом шелке, служившем ей одеялом. И ей, наверное, снился сладкий сон, ибо на щеках ее был румянец, а на устах расцвела улыбка ничем не нарушаемого счастья. Екатерина не удержалась, тихо вскрикнула от изумления и разбудила Дариолу. Королева-мать спряталась за полог. Дариола открыла глаза, но, одурманенная сном, даже не пыталась выяснить причину своего пробуждения. Она снова опустила тяжелевшие веки и заснула. Екатерина вышла из-за полога и, оглядев всю комнату, заметила на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два бокала.